Услыхав это, обрадовалась Вивиена, решив, что навсегда запрет Мерлина в этом потайном доме, если только удастся ей заманить его туда. И сказала она Мерлину, не трогательно ли, что люди эти отказались от всего на свете, чтобы не расставаться друг с другом? Не так ли поступила и я, покинув ради вас короля Артура и всех его рыцарей, — заметил Мерлин. — Исполните мою просьбу, Мерлин, — продолжала Вивиена. — Проведем ночь в этих комнатах в память Анастея и его невесты. Мерлин охотно согласился на это и повел всех к потайному убежищу, до которого было совсем недалеко. Подведя их к большой скале, Мерлин показал им маленькую железную дверь. отпер ее, и при свете факелов они увидали небольшую комнату, расписанную золотом и серебром и обставленную самую драгоценную мебелью. В одной из стен была вторая железная дверь, которая вела во вторую комнату, несколько поменьше первой, но отделанную, если возможно, еще того роскошнее. В комнате этой находилась гробница, покрытая роскошным аксамитом, скрывавшим тяжелую надгробную плиту из красного мрамора. — Может ли человеческая рука поднять эту плиту? — спросила Вивиена. — Нет, но я, если вам угодно, подниму ее, — отвечал ей Мерлин. Хотя никому не может быть приятно видеть тела, так долго лежавшие в могиле. — Тем не менее, мне хочется, чтобы вы подняли этот камень, — настаивала Вивиена. Послушался Мерлин и поднял тяжелую плиту. Под нею оказался открытый гроб. Но тела покойников все-таки нельзя было видеть, потому что они были тщательно закутаны в белый саван. Вивиена не позволила положить плиту на место, и могила осталась открытой. Расположились на ночлег, и скоро все заснули. Не спала одна только Вивиена. Своими чарами и заклинаниями довела она бедного Мерлина до полного бесчувствия. Потом, позвав рыцаря, давно уже бывшего с нею в заговоре, И, п о ж е й приказала она опустить Мерлина в могилу и накрыть мраморной плитой, и затем с помощью тайного знания, полученного ею от самого же Мерлина, она навсегда приковала плиту к могиле. Наутро, крепко заперев железные двери, пустилась Вивиена в путь, Не хотела она покинуть в беде короля Артура, которого искренне любила, и направилась прямо на место битвы, чтобы спасти короля от грозившей ему опасности. Когда явилась она на поле битвы, рыцарь, которому волшебница Моргана передала чудесный меч, уже занес было его над Артуром, но Вивиена чарами остановила руку злодея и заставила выпустить меч. Так, в последний раз, никем не узнанная, явилась она ко двору Артура. И с тех пор никто ничего не слышал ни о ней самой, ни о Мерлине.